«Езжай прочь, граф!» — сказал он сипло. Вместе с Марьей Бахметьевой он укатил за границу, проживая зимы в Дрездене и Лейпциге. Лето проводил в Карлсбаде и Теплице. «Здесь», — сообщал на родину, — «довольно перебесились на мой счет. Все предполагают, чтоб я здесь поселился. Встречали с арадошным лицем и кланялись» из зверей выбегая, из окошек выглядывая. Много старичков, взлягивая, в припрыжку вбегались, а робятишки становились во фронт Европа уважала Орлова. Это были отзвуки чесмы, отзвуки молодости. В его честь бывали факельные шествия, сжигались пышные фейерверки, города иллюминировались, под окнами распевали сюрпризные серенады стрелковые феррейны Тироли устраивали перед ним показательные стрельбы, а при въезде в столице герцог на огромных щитах полыхали приветственные слова, сложенные из разноцветных лампионов. «Виват, контес д'орлов». Несколько городов, зная о гонениях императора на Орлова, предлагали ему политическое убежище. «Я же им в ответ говорю, что они с ума сошли, что хотят меня неверным отечеству сделать. Если так поступить, так лучше дневного света не видать». Весной 1801 года Алихан дождался известия из России, что Павла I задушили в потемках спальни шарфиком, Играф сказал своей нетрессе: "Ну, Мария, сбирайся домой ехать от гостевали". Жизнь была прожита. Одни скажут хорошо, другие скажут плохо. Белинский писал: Чем одностороннее мнение, тем доступнее оно для большинства, которые любят, чтоб хорошее неизменно было хорошим, а дурное дурным, и которые слышать не хочет, чтоб один и тот же предмет вмещал в себе и хорошее, и дурное. Эти слова к месту. Граф Орлов-Чесменский легко выносил ненависть современников и горячую, самую пылкую их любовь. Где ж тут середина? В 1805 году до него дошло известие о поражении наших войск при Аустерлице. Старик заплакал, как ребенок. «Меня там не было жаль, я бы размахнулся». 73 лет от роду он скончался 24 декабря 1807 года и был погребен в селе Отрада Подольского уезда Московской губернии. Его дочь, предавшись религиозному ханжеству все несметные орловские сокровища, раздарила алчным монахам, даже прах отца перенесла в новгородский Юрьевский монастырь. Но в 1896 году, уже на грани XX века, Алихана вновь потревожили в его могиле. Цугом в шесть орловских рысаков его доставили обратно в Отраду. На этот раз его везли уже на рудином лафете.